2.13. Драконография Сэм, отдыхавший в маленьком шатре за королевской ложей, только что играючи съел два завтрака. Как вдруг вошла Мелисента вместе со своим отцом. Она несла истрепанный плащ и не менее истрепанную рукописную книгу. — Как ты себя чувствуешь, сэр Сэм? — спросил король. — Лучше, ваше величество, но хвастаться пока нечем. — Дракон еще спит, но скоро проснется, так что, мой мальчик, если ты намерен с ним сражаться, будь наготове. — Ну, отец, — запротестовала мелисента нужно сперва все ему объяснить, вы же обещали. — Да, мы обещали. Так вот, как обстоят дела, милейший. Ты теперь сэр Сэм, победитель Красного Рыцаря. И, разумеется, в темницу тебя больше не посадят, ты свободен. Если захочешь, дадим тебе письмо к королю Артуру. У тебя будут все возможности, если пожелаешь отправиться на поиски приключений или вызволить из беды какую-нибудь девицу. Поставим тебя первым на очередь». «Никакой девицы он позволять не будет», — объявила Милисента. «Знаем мы этих девиц». «Благодарю вас, государь», — сказал Сэм. «Но я уж лучше останусь здесь, в Пирадоре. Вы, кажется, хотели что-то сказать о драконе». «Сейчас, все скажем», — промолвил король. «Выбирай сам, решай. Не хочешь драться с драконом, ну не надо». Можешь идти на все четыре стороны. Но тогда не видать тебе нашей дочери. Не победишь дракона, не женишься на Мелисенте. Придется тебе выбирать, Сэм, с волнением сказала Мелисента. Понимаю, сказал Сэм задумчиво. А какой он? Этот самый дракон? Может, он не очень большой. — Как бы не так! — воскликнул король Мелиот с жаром, который показался своему излишним. — Дракон! Первый сорт! Мы видели его только издали, но как будто зверюга великолепный и уж, конечно, злой, как черт! Словом, дракон что надо! Даже в глубоком сне изрыгал клубы дыма! Лучшего дракона и желать нечего! — Да я и не желаю! — — сказал несчастный Сэм. «Видишь ли, Мелисента, любовь моя, я не умею сражаться с драконами. Я сроду и не видел-то ни одного». «Да, Сэм», — она печально взглянула на него, «тебе понадобится все твое мужество. И, может быть, я не стою этого?» «Но ведь ты этого вовсе не думаешь, правда?» — Честно говоря, нет, мой милый. На девушке, которая может так подумать, не стоило бы жениться. — Ну, ладно, я попробую. — О, Сэм! — Молодчина, — сказал король-миллиот. — Между прочим, зрителей на поединок не пустят. Никакой публики. И то, слава богу. Такое теперь правило. В последний раз, когда пустили публику, человек пятьдесят были изувечены когда крупный дракон, э, вроде этого, по-настоящему рассверепеет. — Отец, прошу вас, не надо! — взмолилась Милисента. В книгах я читал, — сказал Сэм с тоской, — что у дракона драконоборцев обыкновенно бывает какое-нибудь волшебное снаряжение. Плащ-невидимка, например. — Вот он, пожалуйста! — и Мелисента показала ему пестрый, но изношенный до дыр плащ, который принесла с собой. Она растерила его так, чтобы все дыры были видны. — Гляди, как его побила моль. Конечно, в тех местах, где дыры, ты будешь виден. Но, по крайней мере, это может сбить дракона с толку. — Что ж, это лучше, чем ничего, — сказал Сэм с надеждой. — Пусть я буду невидим, хоть отчасти. Милисента переглянулась с отцом. — Сэм, милый! К сожалению, тут есть одно осложнение. Отец, скажи ему. — По правде говоря, мой мальчик, мы не совсем уверены в этом плаще, — бодро сказал король. — Он уже столько лет валяется в кладовке. Дело ясное — это плащ дракона-борца. Но такие плащи бывают двух родов. И какой вот этот мы не помним. Есть плащ, который делает человека невидимым для дракона. Но есть и другой плащ, особой расцветки, чтобы распалять в драконе ярость.